глава третья. идет паровоз спрашивается от чего он движется мужик говорит это черт движет его другой говорит что паровоз идет от того что в нем движутся колеса третий утверждает что причина движения заключается в дыме относимом ветром мужик неопровержим Для того, чтобы его опровергнуть, надо, чтобы кто-нибудь доказал ему, что нет черта, или чтобы другой мужик объяснил, что не черт, а немец движет паровоз. Только тогда из противоречий они увидят, что они оба неправы. Но тот, который говорит, что причина есть движение колес, сам себя опровергает, ибо если он вступил на почву анализа... Он должен идти дальше и дальше, он должен объяснить причину движения колес. И до тех пор, пока он не придет к последней причине движения паровоза, к сжатому в паровике пару, он не будет иметь права остановиться в отыскивании причин. Тот же, который объяснял движение паровоза относимым назад дымом, заметив, что объяснение о колесах не дает причины, взял первый попавшийся признак – и с своей стороны выдал его за причину единственное понятие которое может объяснить движение паровоза есть понятие силы равной видимому движению единственное понятие посредством которого может быть объяснено движение народов есть понятие силы равной всему движению народов между тем под понятием этим Разумеется, различными историками совершенно различные, и все неравные видимому движению силы. Одни видят в нем силу, непосредственно присущую героям, как мужик черта в паровозе, другие силу, производную из других некоторых сил, как движение колес, третьи умственное влияние, как относимый дым. До тех пор, пока пишутся истории отдельных лиц. будь они Кесари, Александры или Лютеры и Вольтеры, а не история всех, без одного исключения, всех людей, принимающих участие в событии. Нет никакой возможности описывать движение человечества без понятия о силе, заставляющей людей направлять свою деятельность к одной цели. И единственное известное историкам такое понятие есть – Власть. Понятие это есть единственная ручка, посредством которой можно владеть материалом истории при теперешнем ее изложении, и тот, кто отломил бы эту ручку, как то сделал Бокль, не узнав другого приема обращения с историческим материалом, только лишил бы себя последней возможности обращаться с ним». Неизбежность понятия о власти для объяснения исторических явлений лучше всего доказывают сами общие историки и историки культуры, мнимо отрешающиеся от понятия о власти и неизбежно на каждом шагу употребляющие его. Историческая наука до сих пор по отношению к вопросам человечества подобна обращающимся деньгам, ассигнациям и звонкой монете. Биографические и частные народные истории подобны ассигнациям. Они могут ходить и обращаться, удовлетворяя своему назначению, без вреда кому бы то ни было, и даже с пользой, до тех пор, пока не возникнет вопрос о том, чем они обеспечены. Стоит только забыть про вопрос о том, каким образом воля героев производит события, и истории Тьеров будут интересны, поучительны и, кроме того, будут иметь поэзии. Но точно так же, как сомнение в действительной стоимости бумажек возникнет или из того, что так как их делать легко, то начнут их делать много, или из того, что захотят взять за них золото, точно так же возникает сомнение в действительном значении истории этого рода, или из того, что их является слишком много, или из того, что кто-нибудь в простоте души спросит, какой уже силой сделал это Наполеон, то есть захочет разменять ходячую бумажку на чистое золото действительного понятия. Общие же историки и историки культуры, подобны людям, которые, признав неудобство ассигнаций, решили бы... Вместо бумажки сделать звонкую монету из металла, не имеющего плотности золота. И монета действительно вышла бы звонкая, но только звонкая. Бумажка еще могла обманывать незнающих, а монета звонкая, но неценная, не может обмануть никого. Так же, как золото только тогда золото, когда оно может быть употреблено не для одной мены, А и для дела также и общие историки только тогда будут золотом, когда они будут в силах ответить на существенный вопрос истории «что такое власть?». Общие историки отвечают на этот вопрос противоречиво, а историки культуры вовсе отстраняют его, отвечая на что-то совсем другое. И как жетоны, похожие на золото, могут быть только употребляемы между собранием людей, согласившихся признавать их за золото, и между теми, которые не знают свойства золота, так и общие историки и историки культуры, не отвечая на существенные вопросы человечества, для каких-то своих целей, служат ходячей монетою университетом и толпе читателей, охотников. до серьезных книжек, как они это называют.